С наступлением утра дворец захлестнули суета и генерал-губернаторские крики. Безуспешно порождав полицмейстера с донесениями всю ночь, Ростопчин впал в совершенную ярость и по своему обыкновению принялся ее вымещать на слугах. «Всех пожгу, сукины дети!» Федор Васильевич, наброшенный на мундир-халате, без устали раздавал тумаки и челяди, при этом умудряясь, отхлебывать из фарфоровой чашечки свежесваренный кофе. Когда бодрящий напиток заканчивался, возникал расторопный лакей с изящным кофейничком, тут же наполнял опустевшую чашечку генерал-губернатора, а затем также бесследно исчезал. Слуги в ужасе сновали по дворцу, толком не понимая, что от них требуется и что надо делать. «Развелось бесполезное семя, словно сорняки», «Сгоню всех в калетушки, законопачу наглухо, окроплю святой жижей лепиха и поджарю к чертовой матери!» Ростопчин грозно топал ногами, отчего темп беготни моментально увеличился вдвое. «Вас, дармоедов, одним махом с этого света на тот спроважу, хотя бы на поминки тратиться не придется, даром по ветру пущу!» Вышедшие на крики из своих комнат англичане Роберт Вильсон и лорд Тарканель, слывшие английскими шпионами, отчего любезно приглашенные растопченным квартировать Воронова, с интересом наблюдали за варварской традицией русских бар устраивать утренние холопьи-садки, напоминавшие состязания борзых в резвости и злобности. Когда кофе закончилось, слуги вразумлены и разогнаны по своим делам, Пёдор Васильевич закрылся в кабинете с англичанами, строго-настрого приказав, ничем его не тревожить, разве лишь в том случае, если в Воронова явится полицмейстер. Наблюдая устроенный графом разнос, начальник фельдьегерской службы невольно представил, какая участь ожидает его самого, если он себе не обезопасит от власти сумасшедшего Федьки. Вспомнив екатерининское прозвище генерал-губернатора, Николай Егорыч улыбнулся, убеждаясь в том, насколько верным было его решение написать на Растопчина донос. «Только вот кому же писать? Может, Рокчееву?» С Алексеем Андреевичем они некогда приятельствовали, затем между ними как будто пробежала черная кошка. Теперь, внешне сохраняя любезность, они люто ненавидят друг друга. Однако, как ни крути, Ягодки они одного поля, А ворон ворону Глаз не выклюет. Терзаясь в размышлениях, костовский нервно заходил По комнате. Можно попробовать донос Адресовать Кутузову, Но старик сейчас занят другим, Да и не жалует доносчиков. Тут Николаю Егорычу пришел на ум Простой и гениальный ход Решения его задачи. Вначале написать сам донос, А место сверху для обращения, оставить незаполненным, вакантным. Вписать-то его, пустяшное дело, хватит и пары минут, можно и на коленке, деловито рассуждал Косторский. Подписал и раз, сразу бумагой на доклад. Еще подполковник подумал, что разумнее донос переименовать в рапорт. Так и звучит благозвучнее. И дело добавляет лишнего веса. Дескать, Суть происшествия доведена до сведения начальствующего лица исключительно в интересах службы, а не для своего оправдания ради. Идея Косторскому понравилась, воодушевляя на сочинительский труд. Немешкая, начальник фельдъегерской службы достал лист бумаги, взял в руки перо, обмакнул в чернила и, отступив от верхнего края пару дюймов, каллиграфическим почерком вывел слово «рапорт». «Отложил лист, полюбовался, хорошо написано, красиво!» Но Вот о чем писать дальше, представления не имел. Конечно, рапорт можно начать с того, что Растопчин разворовал веренную ему московскую казну и прикарманил значительную часть внесенных на борьбу с Наполеоном пожертвований. Немного поразмыслив, решительно отверг этот план изобличения генерал-губернатора. Кого же удивишь воровством на государственной службе? И так всем прекрасно известно, что ворует всякий, кто может. Государь наш никогда скуп не был, в худшем случае пожурив простит Казнокрада. Сам Пётр не раз миловал Меньшикова, а тот уж воровал не мелочась. Действительно, при внимательном рассмотрении идея оказалась слишком мелочной, от того скверной тому же угрожала проверка самому составителю рапорта Касторскому. Каждому службисту хорошо известно, что если кого захотят в чем уличить, докопнуть да поглубже, так и суда не надо. Хоть сразу на вечные времена в Сибирь законопачивай. Начальник фельдъегерской службы был человеком благоразумным. Не хотел отдуваться за бесцельно потраченные и украденные на строительстве аэростат в казенные денежки. Да и за московскую казну отвечать ему было несподручно. Суммы пропали немалые, пойди разберись на что. Ни в коем разе нельзя разоблачать кражи государственных денег, иначе самого объявят первейшим плутом и вором. Неважно, прав ты или виноват, но после этого вовек не отмоешься. Николай Егорович с досадой бросил перо на стол, при этом сажая на лист со словом «Рапорт» жирную кляксу. Не успел он расстроиться по губленной бумаге и усмотреть в происшествии дурную примету, как его мозг пронзила догадка, направляющая ход мысли совсем в иное русло. Лишь одно пятнышко, а лист более к серьезным вещам стал непригоден. Касторский хитро улыбнулся, предвкушая свое грядущее торжество. Он схватил перо, снова в чернила и с силой тряхнул на лист. Два пятнышка. Лист испорчен. Три пятнышка. Вовсе в печь. Конечно, император Александр все делал, чтобы выглядеть идеальным государем, однако ему никак не удавалось избавиться от терзавшей его душу слабости. Александр панически боялся измены. Непрекращавшимся кошмаром стал предательски задушенный гвардейцами отец, император, умерший собачьей смертью в петле и неотомщенный за это. После позорной смерти все, все делали вид, что ничего особенного не случилось или, по крайней мере, они уж точно об этом ничего не знают, ведь случилось и ведь все знают. Но горше всего было императору Александру от того, что русские офицеры уважают и боготворят Наполеона, почитая его военным гением, а своего собственного государя считают сиятельным бездарем, внуком великой бабушки, вошедшим на престол по трупу отца. Вот куда надо метить. Презрение, измена и заговор – «Суть три карты, которую ознаменует мой триумф!» Косторский вытер пробившийся на лобу пот «Хвала изменникам и предателям! Слава проклятому Наполеону!» Николай Егорыч возбужденно прошелся по комнате, подошел к распахнутому в парк окну и с удовольствием вдыхая идущий солей осенний дух восторженно ударил ладонью по раме. «Да-да-да!» Тысячу раз, да, именно измена. Тот, кто изобличит предателя, станет верным другом государю. Не случайно свой ближайший круг император именует молодыми друзьями. Так я же не стар. С удовольствием пополнил бы их тесный круг. Затем, если дозволит государь, так своими руками, каленым железом стану выжигать болтунов. Восхищались бы у меня Наполеоном болтаясь на дыбе. Костовский возвратился к столу, достал чистый лист бумаги, отступил от края 2 дюйма и снова каллиграфическим почерком вывел слово «рапорт». Только после проделанной операции стал подробно описывать обо всем, что ему довелось подсмотреть и подслушать за полгода проживания в доме Ростопченых. Он вспоминал каждую, казавшуюся раньше незначительную деталь, указывал всякую мелочь, потому что раньше слышал о том, что дьявол скрывается в мелочах. Так, например, подробно расписал перешептывание лакеев о необыкновенной близости супруга генерал-губернатора Екатерины Петровны с аббатом Сюрюгом. Косторский тоже указал на достоверные слухи о том, что Екатерина Петровна тайно перешла в католичество и теперь склоняет к этому детей а господин Аббат тайно исповедуют и причащают графиню по латинскому обряду. Однако все эти сплетни были только первой кляксой, разминкой в его грандиозном плане очернения растопчена. О самом главном, то есть о возможной государственной измене и политическом заговоре генерал губернатор из состоящих при нем московских властях, Касторский решил изложить в заключении рапорта причем николай егорович хорошо отдавал себе отчет в том что свои мысли следует изложить предельно недвусмысленно но постеречься с подробностями чтобы случайно не навлечь каких подозрений и на себя в коротких но убийственно опасных строках он с возмущением отмечал что даже в присутствии слуг екатерина петровна открыто восхваляла и политический строй франции и непобедимую мощью армии, да и саму гениальность Наполеона. Неуёмная генерал-губернаторша подтверждала правоту своих слов тем обстоятельством, что власть Наполеона благословил сам Папа Римский. И воссел он на престол красиво и благородно, что достойно искреннего восхищения. На этих словах Николай Егорович хотел закончить, но поразмыслив, Как бы такие заявления не сочли из-за его мысли, решил смягчить концовочку, добавляя против Ростопчина неприятные, но менее дерзостные обстоятельства. Он с удовольствием указал все случаи, а также и присутствующих при этом лиц, когда Ростопчин лестно отзывался о правлении Павла и дурно про Александровские начинания, не забывал упомянуть о том что однажды генерал-губернатор назвал императора Павла последним рыцарем, а вот Александра, шутя, обредил напыщенные формазоны, которого недостаточно секли в детстве. Не без удовольствия перечитав рапорт, полковника Сторский, счел его превосходно написанным по форме и глубоким по содержанию. «Какое коварство и черная неблагодарность сердцу у этого мерзавца растопчена!» «Переложить слова в поэму, так станут переписывать и заучивать наизусть», восхищенно подумал о своем рапорте начальник вердегерской службы. «Вот бы всех научить по такому образцу доносы писать, цены бы тем доносом не было!» Касторский аккуратнейшим образом сложил лист четверо и спрятал в потайной карман мундира. Затем, любовно поглаживая и проверяя, Не топорщится ли карман? С усмешкой посмотрел на висящий в тяжелом багете портрет растопчена. Это, Федор Васильевич, козырной туз в моей с вами партии. Вас он оставит с носом, меня же озолотит и выведет в генералы, а то и вовсе сделает графом.